Автоматика сработала бесшумно, и я вновь оказалась под палящим зноем в царстве жёлтого песка. Хелир двинулся к парковке, где нас ждал другой аэробот, а мне стало грустно. Уала даже не подождал, чтобы попрощаться. Эх, военные! Дверь в боте располагалась выше, чем я привыкла. На секунду замялась, придумывая, как бы мне изловчиться и забраться туда, чтобы не выглядеть смешно, а в следующую уже была внутри. Сильные руки хшанца плавно соскользнули с моей талии. Благодарю вас. Не за что, глухо ответил Хейлир. Легко запрыгнул внутрь и, поджав губы, наблюдал за моими питомцами, менявшими форму на куб, чтобы разместить на натон в тесном пространстве. Минуты три в полете я старательно смотрела куда угодно, лишь бы не на сидящего напротив хшета. А вот его взгляд чувствовала везде. На лице, на груди, на ногах. Поэтому, стоило Боту опуститься около длинного одноэтажного здания, сорвалась с места и самостоятельно спрыгнула на песок. За спиной насмешливо хмыкнули. Еще один гад. На почти типичном складе приемная со столом, стареньким потертым креслом и кибером отгорожена решеткой от зоны хранения. Нас встретил пожилой Рафан с зеленоватой кожей, бугрившейся темными наростами, словно бородавками. «О!»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 И он, окинув меня оценивающим взглядом, начал спора открывать высокие ящики, но первым делом вручил мне чёрный свёрток. «Вот, детка, иди примерь. Это для наружных работ. И в космос, если что, и по полям. Да хоть на танцы бегать сможешь. Костюмчик лёгонький, под стать такой малышке. Здесь автономная система утилизации, автообогрев».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 К горловине должен был крепиться шлем, но мне его не дали. Ботинки в руках у Рафана казались большущими, массивными, но на поверку я даже попрыгала, оказались легкими и удобными. Я вышла и вопросительно посмотрела на Хейлира. Он с совершенно серьезным видом подошел, тщательно осмотрел и проверил скафандр, по всей видимости, сверху донизу. Ботинки обследовал, присев на корточки у моих ног и заставив покраснеть.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 Выдавила я, почувствовав поверхность под ногами и убирая руки с его плеч. Я отвернулась от Хшета и увидела небольшой шаттл с широким пандусом, перед которым выстроилась десятка-два здоровенных шансов в черной форме космического десанта. Должно быть та самая группа сопровождения для вертихвостки струн Агеша. А где ботаник?» слегка растерянно спросил ближайший к нам десантник. «Вид у этих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 Молча разглядывали меня, как важный охраняемый объект, смущая еще больше. Пожалуй, хватит. Пора заканчивать с официозом. Я отстранилась отличного защитника, выпустила его руку и, сделав едва заметный книгсен, поприветствовала. «Здравствуйте, Ары. Меня зовут...» Продолжить я не успела, потому что услышала тихое, непроизвольно вырвавшееся у Хейлира «Принцесса». Я медленно обернулась